Часть пятая. Отношения и общество. Глава двадцать четвёртая. Энергия и отношения. Как сохранить заряд холодным и горячим одновременно? В любви всегда есть безумие, но и в безумии всегда есть свой смысл. Фридрих Ницше. Чарльз и Дженет переживали момент нежности. Они глядели друг на друга влажными глазами, и сердца их трепетали. Они обнимались, открываясь новой, чистой близости. А еще несколько секунд назад их заряд взлетел до небес. Обмен злобными воплями и взаимными обвинениями сильно напоминал финальный теннисный матч на турнире Большого Шлема. Дженет так просто голыми руками не взять, и она держалась, прилипнув к собственному заряду, скрестив руки на груди и являя всем своим видом упорное сопротивление. При сильной склонности к модели терпилы она была хороша, пока оставалась на своем заряде, но до определенного момента. Когда ее терпение кончилось она взорвалась. Чарльз, с другой стороны, был человеком с хорошим зарядом, близкий к ригидной модели, с небольшой примесью нападающего защитника, которая и проявлялась в напряжённых ситуациях. Он был сильно привязан к мысли, что есть правильный способ делать что-то, и есть способ неправильный. И тут же указывал Дженнет, если считал, что она не права. Одновременно он был очень чувствителен к тому, что хоть издалека напоминало критику. Хотя дженнет очень внимательно следила за тем, что говорит, он тут же мог уйти в глухую защиту, и заряд выстреливал с такой скоростью, что он просто переставал её слышать. Когда их не срывало с привязи, между Чарльзом и дженнет царил заряд сильного взаимного притяжения. Они были преданными партнёрами, были влюблены друг в друга, но оба оказались в ловушке непродуктивной модели заряда, из которой не могли выбраться. Во время сеанса я предложила каждому из них сосредоточиться не на том, что делает другой, и даже не на тех вымыслах, придумках, которые они себе рассказывают, а на заряде в собственном теле. Потихоньку я помогала им внимательнее вслушиваться в свои чувства, искать глубоко скрытые проблемы из прошлого, которые в какой-то момент могут выстреливать. Затем я использовала лёгкие физические упражнения, помогающие некоторому проявлению эмоций, в которых второму не надо было немедленно реагировать. После достаточной разрядки они, наконец, могли слушать друг друга с сопереживанием, и чувство близости восстанавливалось. Теперь заряд сближал их, а не отталкивал друг от друга. Некоторым образом все отношения имеют дело с зарядом. Будь то заряд привлекательности и сексуальности, который нас сводит, или заряд взорвавшийся, который нас растаскивает в стороны. Отношения — это тигель, помогающий нам узнать, как обращаться с зарядом. Путь по которому энергия течёт через человека, это кирпичи, материал для строительства. Это то, откуда мы начинаем. Но мы живём не в безвоздушном пространстве. Мы взаимодействуем с другими людьми, у которых тоже есть заряд. Мы взаимодействуем с группами, с детьми, коллегами, представителями властей и интимными партнёрами. Наши собственные паттерны постоянно стреляют под воздействием заряда других. Иногда эти модели согласуются, как в прекрасно поставленном танце. Один человек делает шаг, а другой реагирует шагом навстречу. Шаг может быть хорошим, плохим, здоровым или нездоровым. Мы можем почувствовать это чудное «ах», когда мы с другим человеком, который нас дополняет. Пикантный заряд притяжения удерживает нас в отношениях, но в них может быть и тёмная сторона. Этот танец может повергнуть нас в пучину, если наши дисфункциональные шаблоны поднимают в ответ свои безобразные головы, иногда вновь и вновь. Агрессия одного заставляет другого съёживаться от страха. Потребности одного подавляют второго партнёра, который становится всё более отстранённым. Один наркоман часто идеально сочетается с таким же зависимым пособником. Иногда мы чувствуем искру, проскочившую между нами и другим человеком, хотя с другими ничего даже близко похожего не возникает. К тому же другие люди могут нас вообще сильно раздражать всякий раз, когда мы оказываемся рядом. Поэтому, когда мы вносим понятие «заряда» в отношения – Оно становится очень сложным и запросто может стать отдельной книгой. Однако, чтобы плыть по все время меняющимся волнам отношений, понимать это необходимо. После овладения собственной энергией следующий вызов — дать ей танцевать со своим партнёром. Перекрытие энергетических полей. У каждого есть энергетическое поле. Если заряд протекает по телу, он также излучается в окружающее нас поле. Невидимое для большинства это поле накладывается на поля окружающих, когда мы находимся вблизи от них. Мы не понимаем, каким образом, но это влияние может возникать и на расстоянии, о чём свидетельствует исследование по целительству и молитвам издалека. Это значит, что мы можем оказываться под бессознательным влиянием энергетических полей других людей, как тет-а-тет, -тет, так и в толпе или в рабочих ситуациях. Мы часто говорим, что нам нравятся чьи-то флюиды или что нам с кем-то бывает тяжело, либо наоборот, поднимается настроение в компании разных людей. Ученики-гуру, как известно, получали полное осознание, просто находясь рядом с учителем — когда не произносилось ни слова и не было обмена физическими прикосновениями. То обстоятельство, что мы не видим этих полей, еще не означает, что они на нас не действуют. Мы можем узнать о них, обратив внимание на то, что происходит с нашим собственным зарядом. Заряд хочет найти равновесие. Заряд пытается не только уравновеситься внутри нас при помощи естественного потока зарядки и разрядки, Он также пытается уравновеситься между двумя людьми, либо в группе или семье. Я помню, как много лет назад, когда у нас в доме было четверо детей, муж возвращался домой с работы и часто бывал порядком раздражён от постоянно возникавшего там стресса. Но он не выказывал свою злость, за исключением случаев резкой перемены настроения. А это, надо сказать, в доме бывало нередко. В такие моменты кто-то из детей неизбежно пытался его спровоцировать. Они беспрестанно его доставали, пока он, наконец, не взрывался. «Да хватит уже! Прекрати сейчас же!» Как только это происходило, энергия в поле разряжалась, и все успокаивались. Заряд приходил в равновесие. Как будто дети чувствовали его сдерживаемый заряд и бессознательно пытались его высвободить. В целом, я обратила внимание на то, что взаимное притяжение возникает у людей с сильным и слабым зарядом. Человек со слабым зарядом чувствует, что партнер с сильным зарядом подпитывает его и ободряет. Он заставляет его почувствовать себя живым и вдохновляет на действие. Депрессивная личность в одиночестве может чувствовать апатию, но загорается, если рядом будет кто-то заряженный. Даже приступ гнева такого человека может пробудить нас и вырвать из объятий апатии. Хотя такой способ и не всегда бывает наилучшим. Человек с сильным зарядом, напротив, чувствует в обществе человека с низким зарядом расслабление. У него больше свободы и лёгкости. Например, руководитель с сильным зарядом в конце дня хочет как-то успокоиться. Для него комфорт — может оказаться важнее стимуляции. Если он возвращается домой, а там прыгает куча шумных детей, тут не слишком ты расслабишься. И выпуск, его заряда полетит как раз в сторону этих детей, что, собственно, и происходило с моим мужем. Точно так же, как в силу электростатического притяжения атомов соединяются разные химические вещества, соединяются и люди в соответствии со своими моделями привязанности. На короткий срок такие связывающие шаблоны могут дать положительный результат. Однако в долгосрочной перспективе они могут стать невыносимыми и даже пагубными. Со временем человек с низким зарядом может почувствовать истощение, пытаясь поддержать отношения со своим сильно заряженным партнёром, просто потому что не хватает собственной энергии. Он может прийти к мысли — «Ну почему ты никогда не можешь расслабиться? Тебе всё время надо нестись, нестись, нестись куда-то, а я так от этого устала. Я просто хочу вечером посидеть дома и посмотреть телевизор». Человека с сильным зарядом, который вначале считал, что рядом с этим партнёром хоть расслабиться можно, начинает раздражать его замедленный, бездеятельный образ жизни. Их тоже может утомить постоянный статус «свечи зажигания», заставляющий партнёра двигаться. И они начнут говорить про себя. «Насколько да можно тебя расшевеливать? Ты не человек, а балласт какой-то! Ну давай, хоть какую-то инициативу прояви, наконец!» В такие моменты фрустрации важно помнить, что партнёр моделирует наш образ жизни с точностью да наоборот. Вместо того, чтобы раздражаться, Мы можем спросить себя, как стать уравновешеннее. Вместо критики мы можем проявить любопытство к образу жизни партнёра, удивляясь тому, как это у него получается. Если мы можем хоть чуточку продвинуться в его направлении, тенденция к недовольству уменьшится, а, возможно, исчезнет совсем. Порой люди приспосабливают свой заряд к заряду партнёра. Две личности с типом поведения А — могут найти общность со своим сильно заряженным партнёром и только радоваться, что наконец-то нашли кого-то с совпадающей энергией. Двое расслабленных людей могут замечательно бездельничать дома вместе. В таких отношениях больше гармонии, но и искра, проскакивающая между такими людьми, слабее. Это может превратиться в меньший сексуальный заряд, меньшую интенсивность и меньшее число конфликтов, но одновременно будет замедлен и рост. Заряд полярности. Способ сохранить всё свежим. Карина и Аманда были озадачены. Они встречались почти год и только что съехались. Когда они просто встречались, это была горячая, чувственная любовь, А теперь, когда они оказались под одной крышей, страсть как-то поугасла. Они по-прежнему были влюблены, но теперь начали друг друга раздражать, и между ними стали вспыхивать перепалки, которые их только отдаляли. Им не хватало любовной страсти, и они начали всерьёз подумывать о том, что их отношения обречены. Хотя многие пары и находят резонанс в том, что у них есть общего, На самом деле это различия, которые создают сильнейший поток энергии между двумя людьми. Если вы хотите сохранить отношения живыми и свежими, то должны уважать эти различия, в том числе и разлуки, и размолвки, и потребности друг друга в пространстве. Когда мы впервые встречаем человека, о котором думаем, что он может стать любовью на всю жизнь, а для многих — Всего лишь новыми отношениями большинство из нас стремится к слиянию. Влюблённых восхищает, что другой человек любит те же старые фильмы, с удовольствием читает Шекспира или обожает танго. Влюблённость можно рассматривать как процесс демонтажа границ и движения к тому, чтобы стать единым целым. Всё это замечательно и здорово в качестве идеала. Но ведь вот что происходит когда начинается движение в этом направлении. Эротический заряд снижается. Для многих пар это загадка. Подобно каринне и Аманде, они чувствуют влюблённость по-прежнему, но вот такого чувства, как «я не могу от тебя оторваться», когда они были вместе впервые, уже нет. А всё потому, что утеряна дифференциация. Дэвид Шнарх в своей книге «Страсть и супружество» «Любовь, секс и близость в эмоционально связанных отношениях», пишет, что стремление к индивидуальности настолько же важно, как стремление быть вместе. Здоровые отношения нуждаются в равновесии того и другого. Если мы теряем собственную индивидуальность, то теряем и свое чувство «я» и становимся жертвой эмоционального слияния мы начинаем жить жизнью другого человека, который может как раз в этот момент думать, «Ну как я могу по тебе соскучиться, если от тебя никуда не деться?» В греческой мифологии есть бог Эрос, символизирующий силу притяжения, от имени которого и произошло слово «эротика». Эрос — это желание в форме возбуждения, вожделения, сексуальности и простого стремления быть ближе. Согласно Фрейду, Эрос и являлся жизненной силой, прочно связанной с либидо. Этим словом он обозначал заряд. Но у Эроса есть и обратная сторона — танатос сила смерти и разлуки, которая может проявляться как агрессия, разрушение и даже насилие. В области отношений эти два брата-близнеца всегда уравновешивают друг друга. Один из них нам может нравиться гораздо больше другого, но важно почитать обоих и уважать их совместный бесконечный танец. Хотя это ни в коей мере не оправдание насилия в отношениях, небольшие разногласия, возникающие в результате того, что у всех свои различия разделяют в достаточной степени, чтобы вновь стать обновленными с помощью эроса. Если эросом злоупотребляют, и мы хотим всё время быть рядом, то на самом деле мы зовём Танотаса для более резкого создания дистанции, чтобы Эрос не перегорел. В случае каринны с Амандой именно Карина хотела всё время быть рядом, а Аманда, которая потом захотела вернуть дистанцию, стала сварливой и даже устроила потасовку. Но как только она отдалилась от партнёрши, ей стало её не хватать, и Аманда попыталась вернуть её расположение и снова стать ближе. Я заверила их, что это вовсе не означало крушение всех отношений. Вместо этого я призвала их к оказанию сознательного уважения Танотасу с помощью защиты собственных границ и необходимости проводить время по отдельности и соблюдать собственные интересы, лежащие за пределами их отношений. Как и предполагалось, это пошло их эротической связи только на пользу. Один из способов, которым может проявиться танатос, это когда партнер умудряется вас взорвать, взбесить. В этом случае надо понять, как заряд инициирует эти запалы. Харвилл Хендрикс, гуру в области отношений, однажды проводил семинар для пар там, где преподавала и я. Так как я не смогла прийти к нему на семинар, мы вместе пообедали. И я спросила его, «Харвилл, вот если бы ты выделил главное, чему ты учишь эти пары, чтобы это такое было?» Он улыбнулся и ответил, «Знайте, что вы находитесь в отношениях с человеком, который совсем не такой же, как вы. Он другой. Уважайте эти различия и не пытайтесь превратить их в одинаковость». Отличный совет, чтобы сохранить в отношениях свежесть и одновременно уважительность. Партнёры инициируют заряд друг у друга. Если у вас есть потайные карманы, где хранится энергия, а таких достаточно у всех нас, неизбежно, что ваш партнёр рано или поздно до них доберётся. Простое слово, фраза или жест могут заставить вас вскипеть, или вздрогнуть от страха. Либо вы внезапно замолчите, став замкнутым и отстранённым. Независимо от вашей реакции, такие триггеры дают отличную возможность для роста, если вы способны управлять ими сознательно и умело. Если вас спровоцировали, заряд возрастает почти мгновенно. До тех пор, пока у вас не будет хорошо развитого осознания, Усиленный заряд будет просто укреплять ваши защитные реакции. Подумайте, как укрепляется человек в своей точке зрения и как за неё держится во время спора. Если кого-то в детском возрасте слишком контролировали, то самая простая просьба со стороны партнёра может инициировать заряд злости и сопротивления. Если человека слишком много критиковали, то такая же просьба может только укрепить убеждение, что он недостаточно хорош, и заряд войдёт в штопор, проваливаясь в чёрную яму безысходности. У кого-то угрюмая отстранённость партнёра вызовет страх быть оставленным, а у кого-то ещё приступ неконтролируемых рыданий вызовет чувство вины и ответственности за партнёра. Когда заставили сработать ваш взрыватель, Избыточный заряд делает затруднительным, если возможным вообще, получение хоть какой-нибудь отдачи. Подумайте, как трудно обнять человека, когда он злится, или насколько тяжело заставить его вас выслушать. Пока не произойдет разрядка, ни для чего нового места попросту не найдется. Если ваши шаблоны инициировали, то вы в буквальном смысле становитесь ими, а не сутью своего истинного «я». Только из-за того, что случаются взрывы и размолвки, отношения не следует расценивать как плохие. Они случаются почти во всех долговременных отношениях, особенно в тех, в которых есть уроки, которые надо усвоить. Добавьте детей и работу ко всему, с чем сталкиваются пары, и вуаля! Возможность срыва возрастает многократно. Основная проблема успешных отношений кроется в способности обойти мины-ловушки, которые могут вас разрушить, и вместо этого найти способ максимального исцеления, которое они могут предоставить. В своё время я имела честь работать в области таких проблем со своей коллегой и специалистом по общению доктором Сьюзен Кэмпбелл. Последующая во многом взята из её работы и прекрасные небольшой книжечки, написанной совместно с Джоном Греем и называющейся «Пятиминутный ремонт взаимоотношений. Быстрое исцеление, углубление интимности и использование различий для усиления любви». Если хотите более подробной информации об описанных процессах, рекомендую эту книгу приобрести. Здесь я адаптировала шаги, предложенные Кэмпбелл, и скомбинировала их со своими собственными шагами при работе с зарядом. В результате получился эффективный метод, который можно использовать для превращения деструктивного цикла в эмпатию, осознание и близость. Как обращаться с триггерами во взаимоотношениях? Шаг первый. Сделайте паузу. Первый шаг. Надо понять, что ваш спусковой крючок нажали и попросить паузу или тайм-аут. Это даст вам некоторое время, чтобы отстраниться от ситуации и почувствовать собственный заряд. Период тайм-аута может длиться 10 минут или несколько часов, но он всегда подразумевает договорённость вернуться к проблеме через определённое время. Человек может сказать, «Я беру паузу на 15 минут», и обещаю вернуться к 9.15. Или можно сказать, я реально замотался после тяжёлого рабочего дня, и чем всё это вываливать на тебя, я лучше развеюсь в течение пары часов и поужинаю. Мы можем вернуться к этому разговору в полдевятого, когда я чего-нибудь поем, и мы уложим детей? Рекомендуется подготовить такую договорённость заранее, пока вас ещё не расстроили, не разозлили, чтобы вы просто могли напомнить о ней в критический момент. Придумайте ключевое слово или жест, который означает «внимание, перезагрузка» и «необходимость взять тайм-аут». Договор подразумевает, что если один человек просит паузы, второй на нее соглашается. Он также подразумевает, что пауза — это только пауза, а не отговорка, чтобы избежать проблем. По опыту помню, как я ненавидела, когда партнер берет паузу, в тот момент, когда я в разгаре эмоций. Однако я научилась и тому, что в таком состоянии донести что-либо до ума нереально. Знание, а затем опыт того, что проблема будет разобрана позже, помогает в процессе создать доверие. Шаг второй Внутреннее размышление. Обратите внимание на свой заряд. Во время паузы уделите некоторое время раздумьям. Не проверяйте свой мобильный или электронную почту, не смотрите телевизоры, не играйте на компьютере. Вместо этого обратите внимание на свой заряд и на то, как он на вас влияет. Какие у вас ощущения в теле? Где больше всего сконцентрирован заряд? Где вы его сами зажали? Где вы чувствуете давление или напряжение? Что хочет заряд заставить вас сделать? Нужно ли вам немного разрядиться, произнося звуки, шагая или надо попинать что-то? Надо ли вам уняться или вам надо утешить себя? Ощутите свой заряд полностью, владея им и относясь к нему дружески. Если есть возможность, запишите свои ощущения и подумайте о них как о черте своего характера. Рассматривайте их, исходя из своей структуры характера, дисбаланса чакры или любых иных блокировок, о которых вы знаете и которые описывались в предшествующих главах. Обследуйте свои эмоции. Обычно эмоции повторяются, причем на одну и ту же тему. Один человек может привычно грустить, другой боится, третий мгновенно закипает. Вы можете быть подвержены беспокойствам или благоговейному страху, Иногда чувствовать боль или одиночество, испытывать фрустрацию или оцепенение. Спросите у себя, когда это чувство возникало раньше, особенно в детском возрасте? Злились ли вы, когда брат вас дразнил? Было ли вам грустно, когда у матери не хватало на вас времени? Проверьте свои страхи. Положительные эмоции — это попытка продвинуться. Негативные эмоции — Это стремление чего-то избежать. Какие глубинные страхи скрываются под вашими чувствами? Чего вы пытаетесь избежать? Боитесь ли вы быть брошенным, подавленным, контролируемым, пойманным, использованным, беспомощным или незначимым? Запишите любые слова, которые вызывают у вас возражения, и будут основные страхи, скрытые за эмоциями. Не имеет значения, насколько эти страхи реалистичны. Важно то, что они присутствуют в принципе. Вы можете бояться, что муж от вас уйдёт, даже если на сознательном уровне прекрасно отдаёте себе отчёт в том, что такого не произойдёт. Проверьте свои убеждения. Что за фантазию вы себе напридумывали про эту ситуацию? В ней и кроется ваш набор убеждений. Перейдите от своих фантазий к вопросам о том, какие убеждения на вас повлияли. Если вы сказали себе: "Он никогда меня не слушает", отметьте: есть ли у вас такое убеждение, как "Меня никто не слушает" или что вы не заслуживаете, чтобы вас слушали. Если вы думаете: "Я бесполезна", "Я никогда не буду работать", обратите внимание: Не это ли убеждения действуют и в других сферах вашей жизни? В чём таком вы убеждены, что делает вас бессильным? Вы считаете, что если предпримите действие, то тут же будете наказаны? Что вы потерпите неудачу? Что вас никто не поддержит? Просто осознайте эти убеждения, как и то, что это не более чем убеждение. Они совершенно не обязательно соответствуют действительности, даже хотя мы и можем привести кучу доказательств в их поддержку. Распознайте свои потребности. Под нашими главными страхами кроются наши скрытые потребности, и боимся мы того, что потребности эти останутся без удовлетворения. Ещё чаще о них просто не подозревают, так что их выявление — это первый шаг. Вы хотите чувствовать привязанность, уважение? что вас ценят, поддерживают, хотят? Надо ли вам знать, что кто-то существует для вас, что вы можете на него рассчитывать и что вы можете верить тому, что вам говорят? Обозначьте свои потребности в терминах собственного процесса, не привязываясь к тому, что делает другой человек. Вместо того, чтобы говорить «тебе всё равно, что я чувствую», сформулируйте свою потребность. «Мне нужно слышать, что мои чувства для тебя имеют значение. Мне нужно знать, что ты все еще хочешь быть со мной. Мне нужно чувствовать себя значимой, что я могу говорить и быть услышанной, что мои границы уважают, что меня оценивают по достоинству, что мы одна команда». Шаг третий. Выход из паузы. Когда мы проделаем эту внутреннюю работу — можно вернуться к партнёру. Вероятнее всего, что вы будете чувствовать себя лучше связанными с собой, со своей правдой и со своими потребностями. Признайте то, что вас взорвало, и то, как вы себя при этом вели. Я понимаю, что была вспыльчивой и оскорбительной, когда мы спорили. Я понимаю, что обвинял тебя за то, что чувствую. Я понимаю, что когда меня критикуют... Я замыкаюсь и становлюсь холоден». Затем вы можете поделиться фантазиями, которые сами напридумывали, вместе с основными страхами и чувствами. «Я сказала себе, что ты меня больше не любишь, что я этого никогда не исправлю и что никогда не смогу тебя порадовать. Я почувствовала, что меня ранили и предали. Потом, в конце, расскажите о том, в чём нуждаетесь, что мне действительно нужно» так это уверенность в том, что мы связаны, и что я для тебя что-то значу. Что мне действительно было нужно, так это попросить помощи, а не критики. Затем можно извиниться за реактивное поведение и попросить «давай попробуем сначала». Вы можете сказать что-то вроде «извини, пожалуйста, что я тебя обидел, и я хочу взять свои слова обратно». Если бы можно было всё переделать, Я бы сказал тебе, что чувствую себя испуганным и уязвимым. И я смог бы сказать тебе, что мне нужна уверенность в том, что ты меня не бросишь». В идеале партнер может отреагировать признанием чувств и ободряющим жестом или фразой. Он или она может сказать «Теперь я знаю, как ты испугалась, и я хочу сказать, насколько я тебе благодарен» и как много ты для меня значишь. Когда для одного человека процесс закончится, затем может наступить очередь второго. В идеале я бы позволила человеку, которого сорвало сильнее, идти первым до тех пор, пока пауза не даст их разряду понизиться до управляемого уровня. Одним из даров, интимных, долговременных отношений является то, что они дают шанс увидеть наши шаблоны, модели поведения. Только инициируя их вновь и вновь, мы можем распознать эти паттерны как нечто внутреннее и использовать это знание для раскрытия ключевых аспектов души, которые нуждаются в лечении. Если мы сможем пережить шторм и вовлечь в этот процесс партнера, мы сможем собрать заряд и интуицию и прийти к большей близости и долголетию.